Поройся в ней. А может быть, вы сами нам поможете, господин руководитель отдела?» Доверительным тоном поинтересовался он, наклонившись к Шалиеву. «Чего, собственно, вы добиваетесь?» Равнодушным тоном спросил тот. «Нам нужен код для остановки боевых клонов», — сказал Стинов. Лицо Шалиева исказилось в болезненной усмешке. «Напрасный труд!» Устала, но с оттенком собственного превосходства произнес он. «Вы что же, думаете, я сам отдам вам в руки то, с помощью чего вы собираетесь свернуть мне шею?» «Ну, допустим, шею я могу свернуть тебе и так, голыми руками», сказал Хук, положив руку на затылок Шалиева. В таком случае никто из вас не выйдет отсюда живым. Презрительно тряхнул головой тот. Я дам распоряжение прекратить бойню только в том случае, если мятежники в секторе Менделеева сложат оружие и предоставят моим людям беспрепятственный доступ в здание главного информационного центра. Отдельные записи, И короткие пометки в записной книжке Шалиева, которую быстро пролистывал Стинов, не были никак систематизированы. Разобраться в них было почти невозможно. На световом табло записной книжки мелькали какие-то, кажущиеся абсолютно бессмысленными, цифры и слова. Введя ключевое слово «клон», Стинов нашел только две ссылки, в которых, как он понял, речь шла только о численности клонов и их размещении по секторам. «Сфера обречена!» — не спеша, ровным голосом продолжал вещать Шалиев. «Спасти ее в создавшейся ситуации может только единоначалье. Твердая рука! Вы согласны со мной, господин Стинов?» «По крайней мере, вам нечего мне возразить!» Бегло просматривая, стремительно скользящие по табло имена, даты и названия секторов, Стинов внезапно поймал взглядом слово, значение которого ему было непонятно. Он нажал на кнопку паузы и еще раз прочитал незнакомое слово. «Что бы это могло значить?» Сознание Стинова, работая в эти критические минуты с фантастической, даже для него быстротой, принялось анализировать сочетание из шести букв. Пока Стинов пытался найти хоть какой-то смысл, читая слово задом наперед и переставляя в нем буквы, из глубины памяти, словно само собой, всплыло объяснение незнакомого термина. Слово, найденное в записной книжке Шалиева, являлось названием старинного города на земле. Зачем оно могло понадобиться Шалиеву? И вдруг Стинов понял, что нашел то, что искал. Именно такое слово, которое не могло прийти в голову ни одному жителю сферы, должен был использовать Шалиев, в качестве кода для уничтожения боевых клонов. «Есть!» — воскликнул Стинов, радостно взглянув на Хука. звани Медливу!» Шалиев непонимающе приподнял бровь. Он не мог поверить в то, что разгадать его секрет оказалось так легко. Из прихожей раздалась короткая автоматная очередь, и следом за ней крик Александрова, «Охрана! Человек двадцать!» «Иди к нему!» — указав рукой на дверь, крикнул Хук Пескову. «Скажи охране, что у нас руководитель отдела. Если они только попытаются ворваться в кабинет, я собственноручно его прикончу». Шеф службы безопасности поспешно кивнул и кинулся в приемную. «Александров!» — окликнул Стинов в «Александров!» — спецназовца. И когда тот обернулся, кинул ему запасную обойму. «Медлев!» — закричал Хук в телефонную трубку. «Жив еще?» «Ну так хватай мегафон и беги на улицу. У нас есть кодовое слово!» Хук вопросительно глянул на Стинова. «Рязань!» — сказал тот. Потому как внезапно осунулась и посерела лицо Шалиева, Стинов понял что догадка его была верной. «Рязань!» — закричал в трубку Хук. «Да откуда я знаю, что это такое? Иди разбирайся с клонами, потом тебе все объясню». «Уже отправил?» «Комендантам код сообщи. Их клона тоже уже, наверное, достали». «Работает?» Прикрыв микрофон ладонью, Хук подмигнул Стинову. «Действует!» «Петр говорит, что клоны словно засыпают на ходу». Стинов устало опустился в кресло и кинул записную книжку Шалиева на стол. «Напомни ему, чтобы не забыл и нас отсюда вытащить», — сказал он. «Я не собираюсь снова лезть в вентиляцию».